Часть вторая. Глава 6. Я так быстро уснул в тот вечер, что даже пореветь не успел. И спал всю ночь как убитый. А утром ещё и завтрак проспал вместе со сборами. Вообще-то я и проснулся только потому, что Яшка стал орать: "Подъём!" прямо мне в ухо. Я неохотя открыл глаза. Этот ненормальный, оказывается, залез ко мне на кровать, ещё и босыми с грязными носками. Ну точно. Вон они стоят аккуратненько рядом с моей подушкой. Ты что, совсем бешеный? Спать в такое время? Яшка так выпучил свои чёрные глазищи, что я даже испугался, вдруг они сейчас из орбит выскочат. И прямо мне в руки. Вот будет зрелище. Я не сплю, соврал я, чтобы снова уснуть, но Яшка оказался далеко не таким наивным. Да вставай ты, кому говорят. Он стянул с меня одеяло. Гнусик уже за пайком побежал. Скоро автобус приедет. Я согнал Яшку с кровати и стал кое-как одеваться. У меня всё тело ныло, будто по нему бронетранспортёр проехался, ну или танк. Не удивлюсь, если вот этот вот итальянский Может ему по шее дать, чтобы в следующий раз думал, как по живым людям скакать. Я ему что, батут? Но тут в дверь ворвался гнусик с какими-то пакетами в руках. Я его даже не узнал сначала, таким он был красным. Я тебе тоже взял, сообщил запахавшийся гнусик и сел ко мне на кровать. Только йогурт не успел, там такая давка. Он выпучил глаза точь-в-точь точь, как яшка. Ну, чтобы я понял, какой он отчаянный. Я взял у него пакет и сказал: "Спасибо. Вот какой же он все-таки славный этот гнусик! Да живда, вкуриди меня полез! Я тут же простил ему вчерашнее предательство. Чего расселись как две тетери за трях тел, Яшка, давайте быстрее на выход! Армжавый где? спросил гнусик с набитым ртом. Я прямо изумился, когда увидел, что он там живет. Мое печенье! Вот нормально, да? Пока я размышлял над его высокими моральными качествами, он незаметно распечатал мой паёк и уже съел половину. Ржавый к автобусу побежал. Места занимать, махнул рукой яшка, а вы тут даже не шевелитесь. Он вдруг заприметил моё печенье, подошёл и молча вырвал его из рук похитителя. Но вместо того, чтобы вернуть пачку законному владельцу, запрокинул голову и высыпал остатки себе в рот. Ну вообще. Я заглянул в пакет, Там на дне лежала бутылка воды и все, ну еще салфетки. Так, а мне теперь что есть? Возмутился я. Яшка сразу молча смылся, а без совестной гнозик еще смущение изобразил и такой: "Ой, извини, я с тобой своим поделюсь в автобусе, а потом тоже за дверь вжик". В общем, ясно, чем он там со мной поделится. В лучшем случае фантиком. Я зашел в автобус чуть ли не последним, а до Семенова на подскочила на своем сиденье, будто только меня она и ждала, прямо расцвела вся, а потом увидела мой багаж и тут же отцвела обратно. Сева, ну куда ты с сумкой в салон то? Есть же специальное место. А, -а, -а" сказал я и повернулся своим добром обратно. Там все занято, буркнул водитель. Я снова развернулся. Ну вот сделают же из человека клоуна. Ладно, иди уже как есть. Смильстивился до Семёновны и махнул рукой. Там в конце посвободнее. Понятно, что все хорошие места были уже заняты. Но я всё-таки покрутил головой, вдруг что-нибудь приличное завалялось. Одно свободное место было прямо за водителем. Хорошее место, если бы не сиденье, заляпанное йогуртом. Я пошёл дальше и вдруг заприметил маечку. Она сидела у окна вся такая задумчивая, как принцесса в башне. Рядом с ней тоже было свободное место. Я как увидел, чуть в йогурт не грохнулся от безысходности. Ну не к маечке же садиться. А она вдруг раз и прямо на меня посмотрела. Я сразу понял, что бежать некуда. Ну и двинул прямо к ней. Поставил сумку под ноги, сел. Натуральное чучело, конечно. Даже голову не мог повернуть, боялся. Вдруг она на меня смотрит. Водитель включил музыку и закрыл двери. Все начали голдеть, свистеть и прыгать как в зоопарке. Я понял, что всё, отъезжаем. И вдруг передние двери снова открылись, и в автобус забежал ржавый. Ну вот успел же гад. В последний момент заскочил и главное с йогуртами. Я от досады даже зубами заскрипел. А ржавый, как увидел меня рядом с маячкой, так прямо фиолетовым стал, швырнул йогурты какому-то стрижному И ко мне. Ты что, совсем борзый? Это моё место. А я сижу весь такой хоть бы хны, вообще не реагирую. Это потому, что когда я нервничаю, у меня сразу голос пропадает, и я становлюсь не то, что немым, а скорее просто заторможенным. Фёкла прямо из себя выходила, когда я таким делался. Кричала: "Что ты молчишь, как свинск? Ты можешь хоть слово сказать по-человечески, или тебя контузило?" Свинск это на самом деле сфинкс. Ну, который египетский. А Фёкла просто от страха все буквы перепутала. Конечно, кому охота возиться с кантужным? Получается, она сама мне эту идею и подкинула. А что? Удобно ведь. Если не хочешь отвечать или там разговаривать, можно просто прикинуться кантужным. У нас в войну возле речки много снарядов нападало. Мало ли кому они там под ноги попадутся. Хотя после немцев там, конечно, вряд ли что осталось. Они к нам в прошлом году приезжали военные артефакты искать. А дядя Коля сказал: "Это они следы своих преступлений стирают, фашисты проклятые. Но зря стараются, потому что наши люди лучшие артефакты. Их так просто не сотрёшь". Я, конечно, не из-за рыжва нервничал. Просто маечкины волосы лезли мне в лицо, так близко она сидела. Я в тот момент вообще ни о чём думать не мог, только о том, как они пахнут. Точь в точь как перегретые абрикосы, если их долго держать на солнце. А рыжий видно решил, что я ему специально не отвечаю и прямо взбесился. Ты что, совсем страх потерял? Давай катись отсюда. А я опять не гу-гу, сижу и по привычке воображаю, как он мне сейчас вмажет. Но ржавый, видно тоже был человеком привычки, взял и сдрейфил, как обычно, стал вместе со мной контуженного изображать. И тут маячка выдала. Это не твоё место, ты рядом с Яшкой занимал. Это она что сейчас сделала? Нет, серьёзно, зачем? Я так изумился, что даже из пролеча вышел. Может, она слепая? Или в ней просто куриный инстинкт проснулся? Так спасибо не зачем. Я вообще-то мужчина, а не какой-то там цыплёнок, которого надо защищать. В общем, я чуть ли не в глаза ей заглянул, чтобы понять, слепая она или просто глупенькая. И увидел веснушки. Но не такие мерзкие, как у ржавого, а наоборот. Милые, словно у неё по щекам бабочки потоптались. Ржавый вдруг захихикал, как ненормальный и такой: "Эй, пацаны, глядите на этого, хорошо устроился, да?" Он это якобы гнусику с яшкой сказал, но так, чтобы заодно весь автобус услышал. И все тут же на нас выпрощались. Она так вообще не прореагировала, а у меня прямо уши багровыми стали. Я это кожей почувствовал, вместе с тем, как все ржут и перешептываются на нашу с маечкой тему. Я хотел встать, дать ржавому по шее и сказать катись отсюда, но пока готовился, он и так укатился обратно к своим йогуртам. А я только сейчас заметил, что мы уже едем. За окном мелькали куски трассы в перемешку с лесом. У меня вдруг громко заурчало в животе, прямо на весь автобус. Маечка, ясное дело, тут же подхватилась, с таким видом, словно она далеко не слепая и прекрасно понимает, кто перед ней сидит. Не какой-то там мужчина, а беззащитный цыплёнок собственной персоной. Ты голодный? За куда хтала она? Нормальный, сказал я басом. Понятно. Она зашуршала пакетами и вытащила батончик. Вот, возьми. Я как-то сразу понял, что спорить с маечкой, как из голодом себе дороже. Взял и откусил сразу половину. М-м, с орехами вкусный. В пошиво, сказал я с набитым ртом. Маечка прямо засияла. У меня ещё йогурт есть, будешь? В пошиво. Я уже жевал вторую половину батончика. Не надо. Она пожала плечами и отвернулась к окну. Неужели обиделась? Вот с этими женщинами всегда так. Одно неловкое движение и сразу пуля в лоб. Прямо как на войне. Я достал из сумки воду и протянул Майке, подумал, вдруг она смягчится. Хочешь? Ну вообще дурак, зачем ей эта вода? Но она взяла, отпила глоточек и потом ещё горлышко ладонью вытерла. Культурная. Спасибо, сказала Майечка и вдруг посмотрела на меня как сумасшедшая, вроде и с улыбкой, но такой полный слёз. У тебя кто-то умер, да? Спросила Анна. "Да", сказал я. "Фёкла". И даже не задохнулся, просто не успел. А Маечка ещё шире улыбнулась, так что у неё даже лицо задрожало. "А кто это фёкла, бабушка?" "Фёкла. Это фёкла", сказал я. Думала она сейчас полезется с вопросами, но Маечка только кивнула, а я подумал: "Не больно-то и хотелось". Мы какое-то время просидели молча. Я чувствовал, как подо мной дрожат колёса автобуса, и слышал, как такие же, только поменьше, крутятся у меня в голове. Тих, тих, тих, жих, жих, жих. Это у меня так обычно мысли крутятся. Ну или так. Бзз, бзз, бз, бзз. Это как, когда они меня сверлят. У маечки там, наверное, тоже что-то своё крутилось, потому что она всё время моргала, словно переключала у себя в голове какие-то кадры. Потом вдруг сказала: У меня тоже мама умерла ровным таким голосом вообще без всяких ударений как будто просто снова моргнула у меня вдруг дико зачесались глаза так что я ее уже даже не видел просто слышал как она говорит давно от наркотиков мы тогда в притоне жили я еще раз моргнул и майки на лицо снова прояснилось Она всё ещё улыбалась, только теперь по-настоящему, без слёз. А я с собой виолончель взяла. Мне каждый день по 2 часа заниматься надо. Ничего себе. Как она это сделала? Просто сморгнула маму вместе с притоном, переключила на виолончель. Нет, ну круто же. Я ей даже позавидовал. Подумал, что если когда-нибудь научусь вот так переключать фёклу Тоже на чём-нибудь заиграю. Ну или английский выучу. Пока мне понятно, до же алфавит не светит, но Майечка же сказала, это давно было. Может, она тоже не сразу научилась. А ты на чём-нибудь играешь? Майка потёрла глаза. Я покачал головой и сказал: "Если только на фёкленных чувствах". Она говорила, что я великий манипулятор, и по мне якобы сцена плачет. Майечка засмеялась. И я тоже улыбнулся. Мне вдруг стало так легко с ней, словно я какое-то крылатое насекомое, ну или просто в космосе. Она подышала на стекло и стала задумчиво рисовать человечка: голова, туловище, ноги. Я потянулся и одним махом изобразил ему волосы, а майочка еще цветочек пририсовала. Ну ясное дело, куда в этой жизни без цветочков? У нас в лагере концерт будет, приходи. Сказала она и неожиданно покраснела. Если хочешь, конечно. Ещё как хочу. И концерт, и цветочки, я на всё согласен, лишь бы только она меня не смаргнула. Конечно, сказал я, приду обязательно. И она сразу вспыхнула, как какой-то ночник, словно её там изнутри за верёвочку дёрнули. Я сначала глазам своим не поверил, а потом понял, это не маячка. Это за её головой на небе вспыхнуло солнце. Я вытрящился в окно. Честно, я вообще чуть не прыгнул туда от радости. Ну, наконец-то солнце появилось. Скоро лето вернется, сказала Майочка. Да, кивнул я и даже немного в это поверил. В лагерь мы приехали прямо к обеду. Я это определил по фантастическому запаху котлет, прорвавшемуся к нам в автобус, а может, все-таки чебуреков? В любом случае пахло чем-то невообразимо вкусным. Или это просто я был таким голодным. "Ребят, выходим", скомандовала Ада Семёновна, как только автобус остановился. Все прямо с ума посходили, высыпали из автобуса как мыши, а я, как удав, выпал с последним и тут же увидел Майку. Она влокла на себе какую-то несуразную бандуру. Ну вообще додумалась. Я, конечно, двинул к ней, чтобы помочь. Но тут меня Яшка окликнул: "Лей, бешенный, ты куда почесал? Нам сказали здесь собираться. Еще главное, кто из нас бешеный? Арьет, будто его режут. Я махнул ему рукой и пошел к Майке. Ну не ждать же, пока ее раздавит. Давай помогу, говорю. А она такая: "Спасибо, я сама". И как вцепилась в эту грушу? Не отодрать! Оказывается, это самое ценное из того, что у нее вообще в жизни есть. Виолончель, ее называется. Я сказал: "Не волнуйся, я твою виолончель даже пальцем не трону", а сам взял двумя руками и понёс, шатаясь. Как она её вообще с места сдвинула? Такую тяжесть. Тут на нас какая-то тётка налетела и такая: "Вы с какого отряда стретчево?" Я из-за этой виолончели даже говорить толком не мог. Так, прохрипел: "Мы хр, не хр знаем". Не поняла? Тётка тут же скисла, как огурец. А по-русски можно? Мы только приехали, перевела Майка. Вон наш автобус. Кислая тётка брезгливо сморщилась, будто сама себя укусила. Вы где дом? Майечка даже в размерах уменьшилась, так сжалась. А я посмотрел на тётку и сказал: "Мы вспомогательное учреждение для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей". Это я утомочки в кабинете вычитал, когда она меня оформляла. Но тетка, судя по всему, не почувствовала разницы. Ну так и не крутитесь под ногами, раз вы вспомогательное учреждение. У нас тут и своих не вспомогательных вон сколько. Их в первую очередь расселить надо. И пошла главная. Не здрасте, не до свидания. Здесь все такие добрые. Спросил я, глядя ей вслед. Майк равнодушно пожал плечами. Я так понял, она не из тех, кто долго печалится о прошлом. Здесь, как и везде, все разные. Ты потом привыкнешь. Надеюсь, что нет, подумал я, и потащил Майку вместе с виолончелью к нашим. "Но где выходите?" зашипел на меня Гнусика, а Досеменовна уже в панике. Вообще-то, Ада Семеновна приспокойно стояла в сторонке, разговаривая с какой-то тёткой, и даже близко не напоминала паникующую. Но с Гнусиком в такой ситуации лучше не спорить. Потому что когда он в панике, ему кажется, что все вокруг такие же И если ему не подыграть, он начнёт паниковать ещё больше. Я прямо растерялся, сказал: «А, -а, -а, -а, -а, "А. И вот, пожалуйста, началось. Нас сейчас поселят в третий корпус", запричитал Гнусик, а там душевые не закрываются. Глаза у него наполнились диким ужасом. Я же говорю, его лучше не трогать. "Гнусик, не пожарь", велел ему Яшка. "Уже 100 раз сказали, что мы в этом году в первом". "Ну ладно, Присмерил гнусик. Если в первом тогда нормально. Вот хорошо, что на свете есть такое успокоительное под названием Яшка. Иначе я вообще не знаю, чем бы всё закончилось. Ребят, позвала насада Семёновна, познакомьтесь с Сырмой Андреевной. В этом году она будет вашей старшей воспитательницей. Вот не знаю почему, но Ирман Андреина сразу вызвала у меня массу вопросов. Может, из-за башмаков? Я такие только у маленького муха видел и то на картинке. Честно, я вообще сначала подумал, что это он и есть. Ну, мух, низенький в челме и с носом, а потом понял, что это Ирмандрина, муха, причем невыносимая. Вместо приветствия она сказала да, а потом шаркнула башмаком и как взывила за мной, и мы все сразу за ней побежали. Вот что значит командный дух. Я пока бежал, крутил головой, чтобы получше всё рассмотреть. Вообще, конечно, никакой это был не какой-то был ни лагерь, а настоящий город, только в лесу. Большие корпуса, дорожки, даже кафе. У меня снова в животе заурчало. Тут ещё стадион есть, пропыхтел бежавший рядом Яшка. И теннисный корт, и пруд там за столовкой. Уф! пропыхтел я с энтузиазмом. Ну, так чтобы он ощутил мой восторг. И сад ещё, вспомнил Яшка. Там яблоки, во! Он изобразил что-то похожее на баскетбольный мяч. Я прямо засомневался, что там за яблоки такие, может, радиоактивные? Яблоки обалденные, заверил Яшка. Они правда только в августе, но мы же здесь до конца, так что успеем. Да какого ещё конца? Я вытер мокрый лоб. Ирман Андрей, наконец-то, нёслась как сумасшедшая. Да какого проснул яшка до да победного? И я понял, что мы здесь на всё лето. Ирман Дрейна наконец остановилась. Итак, мы на месте, торжественно провозгласила она и сверкнула очками. Вот один в один, кобра. Странно, как я их сразу не заметил, или она уже на бегу застеклилась? Ну, кто из вас самый храбрый? Завела Ирман Дрейна с такой зловещей улыбочкой, что все тут же испуганно потупились. Я, конечно, далеко не трус, но тоже отвел глаза в сторону и сразу почувствовал, как у меня загорелась щека. Это Ирман Андрей напрожгла в ней дыру своими очками. В общем, я как знал, она меня сразу выделила и такая: "Вот ты, который с ушками, подойди сюда, пожалуйста". Все, конечно, грохнулись от смеха с ушками, а я посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью. Вот зачем так человека позорить? Но подошёл ясное дело. Тебя как зовут? Тут же залябезила Ирма. Вот змея. Сева, пробасил я, Степнов. Ирма Андреевна прямо умилилась. Замечательно, Сева Степнов, будешь моей правой рукой. Я честно чуть не умер от смеха. Ещё чего размечталась, но потом посмотрел по сторонам и сразу сник. А куда бежать-то? В лес к её сородичам? Пришлось кивнуть. Значит так, с ликующим видом объявила Ирма: "Сейчас мы с тобой будем жильцов расселять. И тут же меня за руку хвать. Поняла, видно, что я на низком старте. Вот тебе списки. Читай громко и выразительно. Фамилию и номер комнаты ясно?" Я сказал: "Ясно?" И чуть ли не вырвала эти списки у неё из рук. Могла бы уже в таком возрасте и сама читать научиться. Комната номер 1. Кляузе, Микуленко, Кретилин, Степнов. Кляузе: "Я, гнусик вырвался с чемоданом вперёд. Я завопил Яшка и тут же припустил следом". "Не поняла", Ирма спустила очки на нос. "Вас что, двое Кляузе?" "Да нет же", хихикнул Яшка. "Я в смысле следующий, Микуленко". Ирма недовольно цокнула, а я на всякий случай отодвинулся от неё подальше и сказал: "Следующий". "Кретилин, есть", пробасил ржавый Кретинин. Мысленно исправил я и самодовольно ухмыльнулся. Оказывается, даже в такой сомнительной должности можно найти свои плюсы. Минус был только в том, что следующим по списку шёл Степнов, то есть я. А значит, мы с Кретининым снова очутились в одной комнате.